Глава четвертая. Он ездил в цирк чуть не каждый вечер, обычно только для одного номера программы, в котором выступала Каталина Диабелли. Это нелепое имя носила русская акробатка Екатерина Дьяконова. Сходство между ее фамилией и псевдонимом было, впрочем, случайным. Она псевдонима и не выбирала, а по старой традиции цирковых артистов вошла в семью акробатов-клоунов, которая тоже по обычаю приняла итальянскую фамилию. На самом деле в семье ни одного итальянца не было. Белый клоун был русский, а глава семьи, универсальный акробат Карла, фин Ни в каком родстве они между собой не состояли. На арене под все растущий гогот публики с криками катался коверный клоун рыжий. Мамонтов только заглянул в зал, направился к уборным артистов. Его в цирке уже все знали, ценили за щедрость и всюду пропускали беспрепятственно. Служитель поспешно раздвинул перед ним красную занавесь. Запах конюшни и зверей, заполнявший весь цирк, еще усилился. «Что сейчас?» — спросил Мамонтов, протягивая служителю полтинник. «Покорнейше благодарю, барин. Минут через пять венгерская почта». «Пожалуйте, прямо и налево», — весело сказал служитель, и в его тоне, в том, что он знал, куда барин идет, Николаю Сергеевичу показалась игривость. За кулисами проходили мрачные люди с густо выбеленными лицами, со страшными ярко-красными глазами, тяжело ступавшие, неестественно высокие, жирафообразные фигуры, вскрывавших ходули длинных мантиев. Уборная семьи Диабели была довольно далеко, за пустой огромной клеткой, на которой была надпись «Кровожадные и травоядные звери», «Бенгальский королевский тигр», «Просят не раздражать» и «За общей цирковой конюшней». Дальше за невысоким барьером служители держали под узцы шесть великолепных белых лошадей. На них были стеганые плоские замшевые седла и странно длинные собранные у седла красные поводья. Карла, высокий, худой, стройный человек лет тридцати в красной венгерке, в белых лосинах, поставив на табурет длинную ногу, натирал мелом носки и каблуки лакированных ботфортов. Увидев Мамонтова, Он не обнаружил ни удивления, ни неудовольствия и даже не спросил, так вы не уехали? — Вы, Каталина? — почти без вопроса в интонации неприятно равнодушно сказал он. — Прошу оставаться у нее не более три минуты. — Она не должна волновать себя, — пояснил акробат. Он говорил по-русски довольно бегло, но с ошибками, с финским акцентом. А вместо «три» произносил «ри», что всегда приводило Катю в восторг. «Я не пробуду и трех минут, а вы волнуетесь?» Карло пожал плечами. Мамонтов знал, что венгерская почта совершенно не интересует акробата. Он сам говорил, что если бы и напивался, то мог бы исполнить ее в пьяном виде. Теперь его интересовали только прыжки. В двойном сальто-мортале, считавшемся очень опасным номером, он достиг совершенства. Мечтой жизни Карла было тройное сальто-мортали, до сих пор удававшееся лишь нескольким акробатом на земле, остальные разбивались насмерть. Николай Сергеевич неопределенно махнул рукой и пошел дальше. Нет, кажется, он не ревнует, да и нет причины. Мамонтов до сих пор не знал, какие отношения существуют между Карла и Катей. Иногда ему казалось, что Карл ее любовник, иногда, что они просто друзья. Знающие люди говорили ему о чистоте цирковых нравов. Артистам строго запрещалось даже ухаживать за артистками. Еще недавно Рыжий должен был проделать пятьдесят флик-фляков и заплатить рубль штрафа за то, что сгоряча хлопнул пониже спины дрессировщицу, показывающую свинью Амурчика. «Это вам не театр», — говорили пренебрежительно цирковые артисты. «Белый клоун». Альфреда Диабели, он же Алексей Иванович Рыжков, уже проделал свой номер и теперь в отгороженном отделении уборным стоял вверх ногами, заканчивая тренировку. У него было правилом после выступления даже очень утомительного еще пять минут упражняться у себя до вечернего чая. Он был немолод и боялся потерять мускульную гибкость. Под градом катился с его еще не замазанного белилами лица. Он уже снял мушку с носа и на шлепку с лба. Под расстегнутой, странной шелковой с блестками блузой у него была теплая шерстяная фуфайка. Увидев сквозь расставленные руки Мамонтова, клоун в знак приветствия помахал ногой в огромной шутовской туфле, в белом чулке до колена, затем вскочил и сел на табурет, заложив правую ногу за шею. Хотя Николай Сергеевич уже знал, шутки Альфреда. Это зрелище всегда повергало его в изумление. Господи, зачем вы это делаете? Прямо смотреть больно. Что у вас сегодня было? Бутылки? Да, бутылочки. Публика любит, скромно ответил клоун, как бы прося не винить его за вкусы публики. Номер этот заключался в том, что клоун, проявляя, как всегда, крайнюю неуклюжесть, на бегу с хриплым криком нечаянно наступал на первую из расставленных длинным рядом бутылок. Бутылка падала, он перескакивал на другую бутылку, тоже падавшую, и так проходил весь ряд. Затем с саханем, с криками ужаса, с беспомощными жестами, ни разу не коснувшись земли ногами, шел по бутылкам назад, поднимая перед собой неуклюжими движениями туфли и ставя на прежнее место одну за другой все упавшие бутылки. Только знатоки могли оценить, какой изумительной ловкости, какой точности в движениях, какого гимнастического совершенства требовал этот номер программы, шедший под бурный хохот зрителей. «Публика любит», — повторил он, опустив правую ногу, — заложил за шею левую ногу и, наконец, сел по-человечески, тяжело дыша. Другие после номера отдыхают, а я сначала еще работаю, это очень полезно. Он взял с другого табурета полотенце и, глядя внутрь колпака, где у него было пришито крошечное зеркальце, стал стирать с лица пот и белило. Мамонтов положил на освободившийся табурет бомбаньерку и прикрыл ее своей высокой меховой шапкой. Ему всегда неловко было наедине с Рыжковым. Алексей Иванович был очень почтенный, степенный и неглупый человек. Он и говорил всегда рассудительно, серьезно, а порою даже интересно. Неловкость происходила от контраста между этими его свойствами и его костюмом, его штучками, особенно его криками на сцене. В начале их знакомства Мамонтову после представления бывало совестно смотреть ему в глаза. Этой неловкости он не испытывал при разговорах с Катей или с Карло. «А вы бы сили, Николай Иванович, Катя сейчас выйдет». Вот ей будет сюрприз. Она, бедненькая, вчера плакала, когда вы ушли, а мы отправились к директору. Неужели? — быстро спросил Мамонтов. Дверь в перегородке распахнулась, и с своей уборной вдруг вылетела Катя в одном трико телесного цвета и в сапожках. Она с визгом бросилась с разбега на шею Николая Ивановича. Он крепко ее поцеловал, затем, вспыхнув, оглянулся на Алексея Ивановича. Клоун, впрочем, даже не повернул к ним головы. Поцелуи у Кати не имели никакого значения, они просто были условной формой приветствия, вроде рукоплескания. «Ух, какой холодный! Так вы не уехали? Ах, как я рада! Я должен был задержаться на один день. Завтра уезжаю. Я хотел... Я думал, что вы, быть может, нынче свободны», начал Николай Сергеевич, еще не совсем пришедший в себя. Рыжков отнял полотенце от лица. «Катя, поди на день мантию. Так не выходит к публике». «Какой же он публика?» «Он публика!» — она вдруг залилась смехом. «Да где пати так смеяться?» — с восторгом подумал Николай Сергеевич. «Вы публика или вы наш друг?» «Мой друг». «Я ваш друг, большой друг». — Больше, чем могу выразить, — неожиданно сказал Мамонтов, гораздо более торжественными словами, чем следовало по разговору. — Впрочем, вы это знаете. Я только на одну минуту. Знаю, что вам сейчас не до меня, да и Карла не велел вас беспокоить. Вот что. Хотите поужинать сегодня со мной после спектакля? — Я и вас прошу, Алексей Иванович. И, разумеется, Карла. — Почему, разумеется? — Господи, как я рада! Так жаль, что вчера мы не смогли. Я плакала полчаса. Выходит, у нас все-таки будет отъездной ужин? Господи, как я рада! — Значит, плакала она из-за ужина, а не из-за меня, — отметил Николай Сергеевич, только теперь ясно осознавший, что если он охотно остался в Петербурге на лишний день, то отчасти из-за надежды на отъездной ужин. Накануне семья Диабели была, к крайнему его огорчению, неожиданно приглашена вечером на чай к директору. Тогда я зайду за вами тотчас после выстрела. Идет Алексей Иванович. Клоун положил полотенце, вздохнул и покачал отрицательно головой. Нельзя, Катенька. Почему нельзя? Это еще что? Она ахнула. Что такое? Что случилось? Рыжков, немного поколебавшись, объяснил, что на вечере у директора Катя сильно запачкала вареньем платья. Его утром пришлось отдать в чистку. «Так в чем же дело?» — начал было удивленно Николай Сергеевич и осекся, вспомнив, что всегда видел Катю в одном и том же сером платье. «Это моя вина с досадой», — подумал он. «Не бомбаньерки ей надо было приносить. Экки я, осел, не догадался. Так знаете что?» «Если у вас нет другого платья, то мы устроим ужин у вас в фургоне, а? Я съезжу и привезу все, что нужно. Мне и то ресторации смертельно надоели. Что вы об этом скажете?» «Разве что так. Это другое дело», — сказал клоун. Господи, конечно, у нас, какой вы умный, и Карла будет страшно рад. Впрочем, у него сегодня тренировочный вечер, он каждый третий день после представления ходит пешком на острова, гимнастическим шагом туда и назад, без шубы, сумасшедший, но он к часу ночи возвращается, так что все привезите, милый, я вас так люблю, страшно, голубчик, привезите свежей икры, немножечко, я ее обожаю. «Катя», — строго сказал Рыжков. Николай Сергеевич засмеялся и обещал привести и икры. «А пока позвольте поднести вам это», — сказал он, вынимая из-под шапки бомбаньерку и заранее наслаждаясь эффектом. Эффект превзошел его надежды. От визга Кати минуты две нельзя было сказать ни слова. «Потом, когда мы съедим все конфеты...» «Тут три фунта, да?» «Когда мы съедим все конфеты, я сделаю из этого шкатулочку...» «Зеркальце приклею», — говорила она, глотая одну конфету за другой. Она их, по-видимому, и не разжевывала. «Алешенька, вы все умеете. Вы мне устроите перегородочку тут, где ананас. Это можно?» «Можно. Только не жри столько конфет. Цирковой артистке нельзя, потому что...» — начал Рыжков. Она тотчас его перебила. «Вы сами же, Алешенька, говорите, что все можно, а я только сегодня». «Ах, какая чудная банбаньерка! сказала она, видимо, наслаждаясь не только вещью, но и ее названием. «Просто прелесть! Я уверена, вы дали пятнадцать рублей, правда? Вы не скажете, потому что вы такой светский. Но я страшно вас люблю. Вы милый, милый!» Она поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. От нее пахло шоколадом, одеколоном все еще холодный. «А теперь, Николай Сергеевич, извините, вам надо уходить», — сказал Рыжков. Издали уже доносились трубные звуки. «Ах да, у Карла сегодня двойное сальто-мортали», — — спросил Мамонтов. Ему уходить очень не хотелось. В этом трико вблизи он еще никогда ее не видел. — Избави Бог! — испуганно сказала она. — Позавчера было последнее. Нет, сегодня только венгерская почта. Потом мой выстрел, а потом пантомима «Сон фараона». — Вы волнуетесь? — она опять залилась смехом. — Это плохие писатели говорят, серебристый смех. А ведь действительно, точно серебро звенит. — Какой вы глупый! Катя, еще строже сказал клоун. Он не обидится, он знает, что он умен. Вы страшно умный, в сто раз умнее меня. Но в цирке вы, милый, не смыслите в цирке ничего. Выстрел — это пустяки, никакой опасности. Падаешь на сетку, как на постель. Это мы в России выдумали. Говорят, за границей они еще выстрела не знают, такие дураки. А вот когда у Карла проклятое двойное, я дрожу, как осиновый лист. Нет ничего проще убиться. А тут он еще себе вбил в город. Голову тройное сальто-мортали. Он сумасшедший, Карла! Из-за чужого она, наверное, не дрожала бы, как осиновый лист. Если б Карла разбился, она, наверное, досталась бы мне, неожиданно подумал Николай Сергеевич. Отбивать ее у другого было, по его понятиям, недостойно. А может быть, я боюсь его? С еще более неприятным чувством спросил он себя. «Нет, не боюсь, хотя он страшный человек». Мамонтов опять поцеловал руку Кати и простился. Значит, через полчаса после выстрела в фургоне, сказал он, да, я найду, я помню, где ваш фургон. Когда он занял свое место, Карло Диабелли уже стоял на арене с длинным бичом в руке. Музыканты на балконе играли старенький, милый, общеизвестностью галоп. Первая лошадь из белой шестерки перескочила через низкий барьер и размеренным галопом пошла кругом вдоль барьера. Медленно покачиваясь на каблуках, Карла следил за ней взглядом. Когда она поравнялась с ним, он без заметного публики разбега вскочил на седло и нашел равновесие, наклонив к центру арены свое сжатое, точно ставшее более коротким тело. Это была единственная трудная часть венгерской почты. Вторая лошадь тяжело поскакала по кругу, поравнялась с первой и пошла рядом с ней. Карла перенес одну ногу на ее седло. Третья лошадь прошла между двумя первыми под его ногами. Он на ходу подхватил и развернул ее поводья через несколько минут карло стоя на двух лошадях правил всей шестеркой скакавшей цугом по краю арены и все ускорявший ход Проделав последний тур, он спрыгнул на песок, побежал на перерез шестерки и остановился, высоко подняв бич. Музыка оборвалась. Лошади остановились, выстроились в ряд и поднялись на дыбы, теперь изумляя почти страша, точно невиданные звери, зрителей своей громадной величественной мощью Держась на задних ногах, перебирая в воздухе передними, они медленно попятились к барьеру под оглушительные щелчки бича и повелительные непонятные окрики Карла. Музыка опять заиграла, сливаясь с восторженными рукоплесканиями публики. Этот номер программы всегда имел огромный успех, но Карла им не гордился. Двойное сальто-мортале, связанное для него со смертельной опасностью, обычно оваций не вызывало. Шесть служителей в красных ливреях с пазументами, изображая величайшее напряжение, выкатили на арену громадную пушку из выкрашенного под бронзу дерева, затем закрепили против нее на столбах сетку. Карло внимательно проверил столбы и попросил публику соблюдать полную тишину. Эту тщательно заученную наизусть фразу он произносил без, почти без акцента мрачным гробовым голосом. Музыканты заиграли что-то боевое. На арену в трико, покрытом синей мантией, выбежала Каталина Диабели. Ее встретили рукоплесканиями. Она раскланялась с публикой и, бросив служителю мантию, побежала навстречу Карла. Он высоко поднял ее. Затем, держа над головой ее ставшее прямым, как палка тела, понес Каталину к пушке. Ее сапожки вошли в дуло, кто-то ахнул. Она исчезла в дуле с головой. По залу пронесся восторженный гул. Музыка перестала играть. Настала совершенная тишина. Карло стал за пушкой, незаметно положил руку на пугач, приделанный к ней сзади, рядом с пуговкой пружины и стал очень медленно считать. Раз, два, три. Отпустив пружину, он выстрелил. Каталина вылетела из пушки, пронеслась над ареной и упала в сетку. Через полминуты они, держась за руки, раскланивались с ревевшей публикой.